Глава первая, часть третья. Что-то ещё? Улыбаясь, приятный парень с годовалым спокойным малышом. Он всё время, что они едят, даже ни разу не заплакал. Спокойно рассматривал всё блестящими глазками и иногда забавно улюлюкал. «Нет, спасибо», — отвечает глава семейства, и я отхожу. «Сегодня хорошо. С моря дует приятный ветерок, разгоняя жару. Никаких бесячих гостей не приходят. А значит, работается мне в удовольствие» отвлекаясь на пару мгновений, чтобы записать в блокнотик ещё одну пометку на потом, чтобы не забыть, и резко натыкаюсь на кого-то. Как в романтических фильмах, где главный герой ловит героиню и улыбается, замерев в забавной позе посреди зала ресторана. Только вот вместо героя мой вчерашний настойчивый ухажёр, а вместо героини — растерянная я, и я спешу выпутаться из его рук. «Я начал неправильно, малышка», — говорит негромко, улыбаясь и осматривая меня. Да так внимательно, что у меня тут же по коже ползут мурашки. «Давай я не стану сегодня тебя ждать у ресторана до закрытия, и мы сейчас спокойно поговорим». «Нам не о чем говорить», — отвечаю. «Так что не ждите и не тратьте свое время». Что ж он пристал? Неужели вчера совсем не обиделся, когда я сбежала от него? Аж пятки сверкали. Так бежала. Даже поужинать забыла. Настолько хотела добежать домой и спрятаться. «Идем». Кивает он. «Я совсем не страшный. Кем бы ты меня там ни вообразила?» «Ага, как же!» Он совсем не подозрительно себя ведёт, особенно сейчас, сменяя напор на спокойный разговор. Мы выходим на улицу. Точнее, он меня почти что тащит, пока я пытаюсь выбраться из его захвата. И едва мы немного отходим, он встаёт напротив и внимательно смотрит на меня. «Что-то хочет прочитать на моём лице?» но, видимо, ничего у него не получается. И он спрашивает. «Когда ты выходная?» «А что?» Горделиво задираю подбородок. «Я приглашу тебя на ужин. В другой обстановке разговор должен пойти иначе. И ты можешь стать посговорчивее». «Что вы прицепились ко мне?» «Тихо спрашиваю. Дайте мне спокойно работать». «Не могу. Ты слишком сладкая». Хмыкает этот тип и наклоняет голову. «Завтра я за тобой заеду. В пять устроят?» «Я не сказала, что завтра выходная. Восклицаю». «За тебя это сказала твоя коллега?» — улыбнулся. «За хорошие чаевые они бы не только график рассказали, но и ещё что-нибудь поинтереснее». Подмигивает. «Вы не отстанете?» Последний раз питая надежду, но он сразу отрицательно машет головой. «Хорошо. Говорите, ресторан я сама приеду. Не нужно за мной заезжать». «Нет, я заеду. Нельзя заставлять такую красоту вечером одну гулять, так что я заеду». «Ну, хорошо». Тихо бормочу, совсем растерявшись. «Теперь всё?» «Пока что да, красота, всё». Кивает с улыбкой. И я быстро иду работать дальше, не понимая, как вообще согласилась на это. Я даже имени его не знаю, и адрес ему свой не сказала. Или он сюда приедет? Что вообще происходит?»